Глава 17. Сентябрь 2019 года. Санкт-Петербург. Мам, для чего кому-то понадобился этот камертон? сердито говорил Даниил, стоя перед матерью, засунув руки в карманы, как упрямый подросток. Да, золотой. Да принадлежал Чайковскому. Какая ценность! Это же не скрипка Страдивари, не картина Моне. Не бриллиантовая диадема, и вообще, пойди докажи, что он принадлежал Чайковскому. А без доказательства принадлежности это просто кусок золота. За это не убивают. Ты хоть представляешь себе размеры отцовского наследства и стоимость камертона? Да кому он вообще нужен? А вот Эмке за миллион долларов вполне могла отца убить и так и сделала. Не сама, конечно, а Маринку подговорила. «Даня, ты просто ревнуешь Эмми к отцу!» – мягко проговорила Анна Алексеевна. «А ты не ревнуешь?» – нервно выкрикнул Даниил. «Я вообще не понимаю, зачем вы развелись? Что вам не жилось вместе? Ведь ты же сама говорила, что любишь его до сих пор!» «Даня, ты же взрослый мальчик, почти мужчина, а задаешь такие детские вопросы». Для счастливой семейной жизни любви одного недостаточно. Любить должны оба, усталым голосом ответила Анна Алексеевна, отводя глаза. Отец тебя любил. Он всегда о тебе заботился, разве не так? Так. Но в какой-то момент ему стало не доставать свободы. Я стала тяготить его, и мы расстались. Мы могли бы не разводиться, но я не хотела его неволить. Зачем навязываться человеку? Чушь. Всё дело было в той девице, с которой отец переспал, грубо прервал её Даниил. Могла по скандалите простить его, как все нормальные жёны делают, и не разводиться, зло выкрикнул Даниил. Тогда бы он не женился на этой стерве. Даня, что ты говоришь? возмутилась Анна Алексеевна. «Что есть, то и говорю». «Никогда не оскорбляй женщину, это низко», — строго одернула его мама. «А что касается женить бы отца, никакой брак не удержал бы его от этого опрометчивого шага. Он был влюблен, а ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что новая любовь убивает старую. Даже если бы мы не развелись раньше, развелись бы из-за Эмми». Такое случается со взрослыми людьми. А отец, как всякая творческая личность, нуждался в ярких впечатлениях. Ему был необходим приток творческой энергии. В голосе Анны Алексеевны прозвучала невысказанная боль. Чушь, чушь, хватит мне рассказывать эти небылицы. Ни в чём он не нуждался. У него был камертон, и никто ему больше не был нужен. Даниил плюхнулся сердито в кресло. Музыка и камертон. Я же помню, что незадолго до вашего развода мы вообще его почти не видели. Если он и бывал дома, то почти всё время сидел у себя в кабинете с драгоценным камертоном. Отец всегда говорил, что камертон источник его вдохновения, что он самое дорогое, что есть у него в жизни. Самое дорогое, понимаешь? Дороже тебя, меня, и всего остального. А теперь его украли. Ты понимаешь? перебила его Анна Алексеевна. Да, я понимаю, что отец мог бы убить за камертон. Но кому ещё он нужен? Никому. Его взяли для отвода глаз, а потом вышли из дома и в речку выкинули. Не знаю, может, ты и прав, сдаваясь, проговорила Анна Алексеевна. Всё равно не понимаю, зачем Эми идти на убийство, не считая ей не грозило. Да и полиция подозревает совсем других людей. Продюсера того маленького кругленького, помнишь, который приходил к нам? Наумкина? А ему зачем отца убивать? Езвительно поинтересовался Дениил. Они были едва знакомы. Какие-то финансовые разногласия, пожала плечами Анна Алексеевна. И ещё одного типа. Ты его, наверное, не помнишь, некто Баскин. Он когда-то, да помню я этого психа. Он столько нам всем крови выпил, отца травил, проходу не давал. Я даже в детстве морду ему набить мечтал. Жаль маленький был. Да, этот мог бы. А что, он опять отца доставал? Говорят, он пытался встретиться с отцом, караулил его возле концертного зала. ничего себе. Ну, тогда это точно он. Ты же рассказала полиции, как он отца травил? Ну, конечно, я рассказала, всё как было, устало ответила Анна Алексеевна. За последние дни она заметно осунулась, побледнела, словно выцвела. Ах, Дань, если бы ты знал, как я хочу, чтобы всё это поскорее закончилось. Следствие это ужасное. Вся эта суета вокруг отца. От журналистов прохода нет. Ты видел шоу по первому каналу? Они даже ту кошмарную девицу на свет божий вытащили. Буркову или Суркову, уж даже фамилии её не вспомню. И она в прямом эфире на всю страну рассказывала, какая неземная любовь связывала их с Павлом. Меня чуть не стошнило. какая-то облезлая спившая секошка из подворотни и павел мерзость ну ты же отказалась участвовать у коризни заметил дениил а ты хотел чтобы я сидела рядом с ней и делала вид что мне всё это безразлично вспылила мама к тому же ты и сам отказался мне просто было бы очень больно говорить об отце с чужими людьми насупился Дениил. Вот именно, все честные, искренние и близкие отцу люди отказались от участия в этом балагане. Собрался какой-то сброд: музыканты, которые встречались с отцом в коридоре филармонии, критики, которые обливали его грязью в начале карьеры, коллеги по цеху, не встречавшиеся с ним при жизни. Отвратительно. Даже музыкальная подборка была не самой удачной. Павел был бы в ужасе. И самое гадкое, что нельзя было никак воспрепятствовать этому безобразию. Надеюсь, об этом шоу все быстро забудут. У них по телику каждый день новые скандалы и поминки, сердито бросил Даниил. На это вся надежда, вздохнула Анна Алексеевна. Александр Юрьевич dereбежал в трубке неприятный высокий голос. — Слушаю. — Это вас беспокоит, Клара Адамович? Мы с вами беседовали несколько дней назад. Вы расспрашивали меня о камертоне Павла Ившина. — Клара? Камертон? Озадаченно нахмурился капитан Гончаров, пытаясь сообразить, с какой такой Кларой он беседовал. И память услужливо подсунула ему образ сухонькой старушонки с тощей длинной шеей. Клары Игоревна недоверчиво уточнил капитан. Вспомнили? Да так вот, я разузнала для вас об одном Камиртоне, думаю, том самом. Я сейчас дома, можете приехать, и я всё вам расскажу. Только захватите в кондитерской возле нашего дома коробочку эклеров. Я напою вас чаем. Щедро пообещала Клара Игоревна. Пришлось ехать, да ещё и на пирожные потратиться. Свежие, придирчиво засунула нос в коробку с пирожными Клары Игоревна и, одобрив свежесть пирожных, пригласила: "Прошу в комнату, сейчас я подам чай". Проживала Клары Игоревна в старом доме с высокими потолками, ветвиватой липниной, скрепучим паркетом, и потемневшей от времени бронзовой люстрой. Комната была наполнена запахом сладких дешёвых духов и пыли. Круглый стол, покрытый плюшевой с кистями с катертью, был сервирован к чаю. И Александр Юрьевич, закончив осмотр комнаты, смело присел к столу. «Прошу вас», – ворковала возле стола хозяйка. «Вам покрепче? Сахар?» Я тоже ограничиваю себя в сладком. С возрастом всё труднее беречь фигуру, вздыхала Клари Игоревна под удивлённым взглядом капитана. Итак, вы хотели рассказать мне о камертоне. Напомнил блаженно зажмурившейся Клари Игоревне о цели своего визита капитан. Старушка доедала уже второе пирожное, а о деле ещё не было сказано ни слова. Ну, конечно. Радостно отозвалась Клара Игоревна, спешно проглотив пирожные. Вот что я припомнила. В 50-х годах в Ленинграде был такой композитор, Модест Щогелев. Очень был популярен в то время, очень. Луреат сталинской премии, заслуженный артист. В общем, имел множество регалий. И песни его в ту пору были очень популярны. По радио всё время передавали, изящно взмахивая сушёными лапками, рассказывала Клары Игоревна. Я тогда ещё была совсем девочкой. Мы жили с Щоголевыми в одном доме на Московском проспекте. Мои родители хорошо знали эту семью, а я ходила в один класс с их сыном. Хороший был мальчик, одно время даже был влюблён в меня. Жманнны хихикнула Клары Игоревна, и капитан кисло улыбнулся ей в ответ. Сам композитор умер, когда мы с Ильёй учились в четвёртом классе. Его отравили. Весь дом тогда гудел. Ой! Внезапно остановилась Клары Игоревна. А ведь Павлы Ившина тоже отравили. Точно. Сообразил капитан и удивлённо взглянул на Клару Игоревну. "А старушка-то ещё ничего соображает, да ещё как?" Так что там было с композитором этим Щоголевым? С горячим интересом поторопил он Клару Игоревну. "Ах, так вот. Я вспомнила, что у Щоголева тоже был Кемертон. Да-да. И знаете, как я это вспомнила?" Перебирала на днях старые фотографии. Знаете, вечерами иногда вдруг взгрустнётся от того, что жизнь прошла так стремительно, промелькнула, как страницы романа. И ты уже стар, не мужчин никому не нужен и не интересен, проговорила печально Клары Игоревна, и глаза её увлажнились, лицо обмякло. и еще больше постарела. И капитану стало щемяще жаль эту миниатюрную, вероятно, некогда красивую женщину с несуразно длинной морщинистой шеей. Он тактично кашлянул, выводя Клару Игоревну из задумчивости и, по возможности, мягко напомнил. «А что же все-таки с камертоном?» «Ах, да!» У Мадеста Петровича имелся золотой камертон. Я точно это помню. Мне Илья рассказывал, что его отец владеет камертоном самого Петра Ильича Чайковского. И даже хвастался, что отец так много вы добился в жизни, потому что вместе с камертоном ему передалась частица таланта великого Чайковского. И что же, этот камертон пропал. Нет, насколько я знаю. Понимаете, вскоре после смерти Модеста Петровича мои родители разошлись, и мы с мамой и сестрой переехали в другой дом. С семейством Щогаливых я больше не встречалась, но слышала от мамы, что вроде бы вдова Модеста Петровича вскоре снова вышла замуж, и тоже за какого-то композитора. Вот только уже фамилии не вспомню. А фотографию Ильи Щёголева я могу вам показать на общем школьном снимке. Правда, она совсем маленькая. Нет, нет, благодарю. А вот лучше припомните, в каком году был убит Модест Щёголев? В каком году? Дайте сообразить. 4 класс. Значит, должно быть в 57 году. Капитан с уважением взглянул на Клару Игоревну. И знаете, что я сейчас вспомнила? Щоголев умер тоже в сентябре месяце. Хотя, возможно, в конце месяца, да. Да, я это сейчас точно вспоминаю. Листва уже почти облетела, но было ещё довольно тепло. Ах, как давно это было. А в школе даже провели вечер памяти, посвящённый Модесту Петровичу. Было очень трогательно и торжественно. Только Илья, мне кажется, плакал. Глаза Клары Игоревны затуманились, унося её в далёкое детство. А сами вы видели когда-нибудь этот камертон? Снова был вынужден вернуть её в суровую реальность капитан. Однажды Илья пригласил меня в гости. Модест Петрович тоже был дома. Он вышел из кабинета поздороваться и как раз вертел в руках тот самый камертон. Знаете, такой ладненький, золотой, идеально отполированный. Я буквально залюбовалась им. Вот тогда-то Илья мне о нём и рассказал. Покивала головкой Клара Игоревна. Но с тех пор прошло столько лет, что всё это давно забылось, и камертон ещё Галивы. Если бы не старые фотографии. Ах, да, у меня же есть программка с юбилейного концерта Модеста Щогелева. Этот концерт состоялся незадолго до его смерти. Мои родители были там, и мама сохранила программку на память. Она вообще коллекционировала театральные программки, и я тоже. Если хотите, можем отыскать её. Там и фотографии Щогелева имеются. И капитан, вооружившийся старой шаткой стремянка и полезной антресоли. Итак, первое звено в цепи владельцев камертона между Чайковским и Павлом Ившиным появилось. Медведь Щогелев Мало того, этот Щоголев был отравлен, и тоже в сентябре. Неплохо было бы найти связующую нить между убитым Щоголевым и семейством Ившиных. И ещё проверить, был ли у Щоголева похищен камертон или нет. Клара Игоревна утверждала, что нет. Но учитывая преклонный возраст старушки на данный момент и слишком юный на момент убийства Щоголева Её информация может быть неверной. В первую очередь надо запросить в архиве дело об убийстве этого самого Щёголева. Затем неплохо было бы разыскать его родственников. Кто-то же должен быть жив, дети, внуки. А ещё надо встретиться с отцом Павла Ившина. Александр Юрьевич составлял план кампании. Елизавета Модестовна Щёголева, несмотря на возраст, всё ещё сохранила хорошую осанку и в отличие от Клары Игоревны не выглядела ветхой и развалиной, хотя, судя по анкете, они были почти ровесницами. "Проходите в комнату", чинно пригласила хозяйка капитана, выдавая ему тапочки. Квартира Щёголевой тоже отличалась от пыльно захламлённого жилища Клары Игоревны. Здесь было светло, чисто, просторно. Даже ремонт в квартире был свежим, хотя большая часть мебели принадлежала векам минувшим. На стене красовался портрет видного мужчины во фраке с густыми зачёсанными назад волосами и дирижёрской палочкой в руке. "Это ваш отец?" поинтересовался капитан, разглядывая картину. "Да," Не задолго до смерти, у номер совсем молодым, ему едва исполнилось 50, с грустью глядя на портрет, проговорила Елизавета Модестовна. Итак, я вас слушаю. По телефону вы сказали, что хотели поговорить о моём отце. Да, простите, но речь скорее пойдёт о его камертоне. Смущённо кашлянув, пояснил Александр Юрьевич. Ведь у вашего отца имелся золотой камертон, принадлежавший некогда самому Чайковскому. Как? Снова камертон? Снова? Насторожился Александр Юрьевич. Извините, взмахнула рукой Елизавета Модестовна. Просто вырвалось, но знаете, эта вещь каким-то удивительным образом притягивает всякие несчастья. Вы не могли бы объясниться? Думаю, вам известно, что мой отец был убит, отравлен. Да, собственно, дело тогда не раскрыли, перебила капитана Елизавета Модестовна. А спустя годы выяснилось, что отца отравил его лучший друг, за которого моя мать вышла замуж впоследствии. Разумеется, она ничего не знала, а когда узнала, едва с ума не сошла. Поспешила пояснить Елизавета Модестовна: «Не знаете, из-за чего убили отца? Из-за этого самого Камертона. Гудковский, это фамилия моего отчима, вообразил, что успех отца связан с этой вещью, и убил, чтобы завладеть им». «Ничего себе! Его посадили? В деле вашего отца об этом не было никаких упоминаний». «Еще бы! Мать узнала обо всем спустя десять лет». он сам проговорился ей, когда был пьян. Она не знала, что делать, хотела идти в милицию, но не успела. Отчим скоропостижно умер от отравления. Отравился каким-то вредным веществом во время шевского концерта на каком-то химическом заводе. Ваш отчим тоже отравился? Не веря собственным ушам, переспросил Александр Юрьевич. Ничего себе совпадение, да? Сначала даже подозревали, что его специально отравили. Но потом следствие решило, что это несчастный случай. А чем отравился ваш отчим, вы случайно не помните? Мама что-то такое говорила, и тот молодой человек называл вещество. Напряжённо хмурясь, бормотала Елизавета Модестовна: "Какой молодой человек?" Это было уже в начале 80-х. Я как раз продала родительскую дачу, а он был сыном новых владельцев. Не помню, как его звали, но он однажды приезжал ко мне как раз по поводу камертона. Он тоже хотел им завладеть? Нет, он и так ему достался вместе с дачей. Оказывается, мама последние годы хранила камертон на даче, а я продала дачу вместе со всем барахлом и, соответственно, с камертоном. И этот молодой человек хотел его вернуть? Нет. Хотя если бы я настояла, то думаю, он бы его вернул. Просто я решила, что лучше от него избавиться. Ясно. Молодой человек привёз старые афиши отца и прочий архив, который нашёл на чердаке. Понятно. Так что же с тем веществом, которым отравили вашего отчима? Пытаюсь вспомнить. какое простое название вертицы на языке может быть талий не выдержал капитан точно как вы догадались этим же веществом был недавно отравлен известный композитор и дирижёр Павел Ившин Павел Ившин но какое отношение он имеет к папиному камертону он был его последним владельцем сейчас камертон пропал «И он тоже был отравлен?» «Господи, Луша была права! Эта вещь проклята! Как хорошо, что мы от нее избавились!» С облегчением проговорила Елизавета Модестовна. «Да, в нашей семье больше не рождалось великих музыкантов. Зато мы живем спокойно и все живы», перекрестилась Елизавета Модестовна. «А как к Ившину попал камертон?» Вот это мы и пытаемся выяснить. Я могу сообщить вам адрес нашей дачи. Быть может, вы сможете разыскать людей, купивших у нас дом. К сожалению, я даже фамилию их забыла. Сорок лет уже прошло. Извиняющимся тоном проговорила Елизавета Модестовна. Дачное товарищество деятелей искусств, 67-й километр. к себе в отдел капитан Гончаров возвращался в приподнятом настроении кажется наконец-то они вышли на настоящий след